Она ответила, что будет, и Крэмер вместе с сержантом, следующим за ним по пятам, покинул кабинет. Вулф налил себе пиво и выпил. Я скрыл зевок. Не ее Тормик спросила, наморщив лоб. «Может быть, с моей стороны было глупо все признать? С другой стороны, могла ли я поступить иначе?» Вулф вытер губы, откинулся в кресле и посмотрел на нее. «Так или иначе, вы поступили правильно». «Надеюсь, вы сказали правду?» «Да». «А история, рассказанная Фабером, которую вы подтвердили, и которая обеспечивает алиби вам обоим, тоже правда?» «Да». «Вы, наверное, понимаете, что не будь у вас этого алиби. Вас сейчас могли арестовать и предъявить обвинение в убийстве». «Понимаю». «Вы знали, что Ладлоу, британский агент?» Да. А то, что Фабер, германский агент, тоже знала. А вы или Мисловхин тоже агенты? Нет. Вам известно, кто убил Ладлу? Нет. А какие-нибудь предположения на этот счет у вас имеются? Нет. Вулф метнул взгляд в сторону, где сидела Карла. Мисловхин, это вы убили Ладлу? Нет, сэр. А кто это мог сделать, по-вашему? Даже не представляю, сэр. Вулф вздохнул. Теперь вот что. Поговорим об остальных. Я имею в виду мистера, миссис Милтон, Дрискала, Гилла, Баррата, мисс Рид, мадам Зорку. Вам что-нибудь известно о том, был ли кто-нибудь из них хоть как-то связан с Ладло по делам политики или лично? Ния подняла глаза на Карлу и снова перевела взгляд на Вулфа, затем открыла рот, снова закрыла и только потом сказала, Не знаю, насколько тесно они могли быть связаны. Они все знали друг друга. Мы сами не так долго работаем в школе Милтона. Сладло и Фаберова познакомились в школе Милтона. Да? Как вы узнали, что они иностранные агенты? Ну, как, они мне сами сказали. Вот как. Просто так взяли и сказали. Они, ну, просто сказали, и все. Не улыбнулась Вулфу. В определенных условиях я хочу сказать, мужчина может кое-чем поделиться с девушкой, если обстановка тому благоприятствует. Вы были настолько близки с мистером Ладлоу и с мистером Фабером. О, нет, нет. я подбородок чуть вздернулся. Вовсе не так близки. Еще не вам признались... «Ну да ладно. Итак, вы утверждаете, что вы не правительственный агент? Может быть, вы политический представитель? Вы приехали сюда с политической миссией? Нет. А вы, мисс Лофен? Нет, сэр. Вы убил Они так и уставились на него. Ния вздернуло подбородок, глаза Карлы сузились, хотя и не настолько, чтобы не видеть, что творится вокруг. «Мисс Лофен. — Резко сказал Вулф. — Для интриганки вы на редкость неловки. С тех пор, как вы вошли в мой кабинет, вы дважды взглянули на книжную полку, на то самое место, где стоит объединенная Югославия. Я знаю, что вы спрятали туда одну бумагу. Я сам ее оттуда вытащил и переложил в другое место. Ния по-прежнему не спускала глаз Вулфа, но и только... Зато Карла подскочила с побледневшим лицом и бессвязно залепетала. «Но я... я только хотела...» «Знаю...» — Вулф остановил ее жестом ладони. «Вы хотели только оставить ее там на некоторое время для пущей сохранности. Там, куда я ее спрятал, она даже в большей безопасности. Я упоминаю об этом только потому... Где она?» Глаза торми и Тормик были, на две шпаги пронзающий вулфа насквозь, а голос разил, словно кинжал. Она вскочила и оказалась возле его стола так неуловимо быстро, что ее движения напомнили мне Милтона, когда он продемонстрировал мне выпад со своей чемпионской шпагой. «Где она?» Тут она повернулась, потому что Карла подбежала к ней и схватила за локоть. И я тряхнул рукой, пытаясь высвободиться, но Карла только крепче ухватила ее локоть и отрывисто заговорила: не я, не я сядь на место, не я ты же знаешь, не в ответ разразилась потоком слов, для которых попытайся я что-то записать, я все равно не подыскал бы подходящих английских букв. Ее подруга не осталась в долгу, но ее речь была менее неистовой. Карла вполне владела собой. Я между прочим понимаю по сербско-хорватски, заметил Вульф. О. Воскликнули они в один голос. Вулф кинул.